Глава 5. В течение последующих 10 дней Хауард тратил время на то, что сторонний наблюдатель расценил бы как праздное шатание. Сначала он выходил из квартиры только для того, чтобы совершить набеги на книжные магазины, и возвращался домой со стопками изданий о Ближнем Востоке, войне в заливе 1991 года и о Саддаме Хусейне. Имеется в виду вооруженный конфликт в районе Персидского залива между западными союзными войсками и вооруженными силами Ирака, последовавший в 1991 году за вторжением последнего в Кувейт. Все покупки он оплачивал не кредитной карточкой, а наличными. Он часами сосредоточенно изучал материалы, помечая выдержки зеленым маркером и делая закладки. Его приятель из BBC, который освещал войну в заливе из Тель-Авива, достал для него копии видеопленок из архивов корпорации со всеми репортажами о вторжении в Кувейт и о самом конфликте. Пленок было на десятки часов. Многие из них повторяли друг друга. И Хауарт, Потратил массу времени, нажимая на кнопку перемотки блока дистанционного управления видеомагнитофона и перескакивая с одного на другое в поисках интересующих материалов. Он уже начал жалеть, что не мог говорить с другом-репортером более конкретно и попросить у него лишь те отрывки, которые касались самого Саддама, Хавард намеренно сделал так, чтобы спектр его интересов казался как можно более обширным. Качество воспроизведения на высокочувствительном видеомагнитофоне не было особенно хорошим, а низкое быстродействие дистанционного блока выводило его из себя. Он пожалел, что у него не сохранился его старый Бетамакс, который работал гораздо лучше и быстрее. Теперь телевизионный экран в квартире Хаварда демонстрировал знакомое лицо диктатора чуть ли не постоянно. Он внимательно изучал все, что касалось непосредственно Саддама, не пропуская ни одной детали в его внешности и в том, что его окружало. Те редкие отрывки, где Хусейн появлялся на публике, Хавард просмотрел особенно тщательно, и чуть ли не каждый кадр в отдельности. Не меньше времени он провел в британской библиотеке периодических изданий на Коллендейл-авеню, штудируя старые номера газеты-переводики, делая пометки и заказывая фотокопии. А еще он съездил в Лонг-Акер и посетил фирму Эдвард Станфорд Лимитед, где купил все карты Ирака и Ближнего Востока какие ему только удалось отыскать. К концу недели после визита в доки Феликс Стоу в голове его начали складываться наметки плана. Но он знал, что этого недостаточно. Во-первых, карты, которые ему удалось достать, оказались не очень подробными. Во-вторых, хоть он и прочитал о стране все, что можно, ему было далеко до специалиста по Ближнему Востоку. Придется переговорить с Джонни Берном и узнать его мнение. Тут проблем не было. Он во всех случаях будет все с ним обсуждать по ходу дела. Третья задача казалась невыполнимой, и Хавард сомневался, что Джонни сможет чем-то ему помочь. Он начнет с карт. Эта задача, похоже, самая простая — хотя и связано с определенным риском в плане безопасности. Хавард поднял трубку телефона и набрал домашний номер приятеля из 21 подразделения специальной воздушно-десантной службы, который во время войны в заливе дежурил в нортвуде Дерек, Эд Хавард, ты не мог бы оказать мне услугу? Хауард поведал правдоподобную историю о своем клиенте, а именно компании, которые собираются участвовать в восстановительных работах в Кувейте и на севере Саудовской Аравии. А проблема в том, как ни странно, что, похоже, невозможно достать подробные карты этого района. Если не считать тактическую полетную карту масштаба 1 к 500 тысячам, и оперативную навигационную карту 1 к миллиону, которые я добыл у Станфорда. ТПК вроде ничего, но не настолько подробная, как мне нужно, и издана в 1981 году. ОНК более свежая, 1990 года, но совсем мелкомасштабная. Вот я и подумал, нет ли в Министерстве обороны чего-нибудь получше? У тебя есть идеи? Немного пахмыков и погмыков Дерек предложил лондонский картографический центр, куда Хауарт уже обращался, а затем упомянул армейский картографический центр в Гилтфорде. — Сложность в том, что мне придется их заказывать, а потом посылать шофера, — объяснил он. — Я могу туда подъехать и забрать их сам, если это как-то поможет, — предложил Хауарт. Но они действительно свежие. Вот в чем вопрос. Если совсем честно, я не знаю, что у них там есть. Вполне вероятно, что не больше, чем тебе удалось достать у Станфорда. ТПК и ОНК. Если у Станфорда нет ничего лучше, значит, это просто не существует. Все остальное у них есть. Хауард это знал. В Станфорде работали исключительно оперативно. «Значит, ничего новенького у Министерства обороны нет? Никаких спутниковых карт, составленных для войны в заливе?» «Ну...» — в голосе Дерека зазвучало некоторые сомнения. «Такими картами, конечно, пользовались» но они были очень строго засекречены и никоим образом не являются полными, их составляли для конкретных целей и районов. Теперь, когда война кончилась, их, должно быть, уже рассекретили, но они наверняка по-прежнему самые свежие, если не считать различных структурных изменений ландшафта, заслуги королевских ВВС и ВВС Соединенных Штатов Америки. Взорванные мосты, здания, ну, в общем, ты понимаешь. Да, но это все относится к Ираку. А ты сказал, что тебе нужны Кувейт и Саудовская Аравия. Кувейт, конечно, не тот, что был покрыт копотью от прощального фейерверка Саддама. Новые проселки от гусениц наших танков, пулевые отверстия во дворцах, ну и тому подобное. «Становится теплее», — подумал ховард «Это уже больше похоже на дело. Что бы там ни было, я могу получить набор этих карт. Они редкие, редкие как дерьмо деревянной лошадки». «Но у меня они по-прежнему лежат». «Только вот где?» «Лотерея», — подумал Хауарт. «Теперь осторожней». «А есть хоть какой-то шанс одолжить их у тебя на денек-другой, просто ну, сравнить с моими?» Его голос звучал легко и непринужденно. «Не вижу, почему бы и нет. Подъезжай ко мне на выпивку». И я отдам тебе весь набор. Думаю, он у меня в коробке на чердаке. Но я действительно хотел бы, чтобы ты их вернул. Это просто здорово, Дерек. Нет проблем, я заброшу их тебе обратно в среду. Мне всего-то необходимо быстренько провести сравнение. По сути, я могу заскочить за ними прямо сейчас, если это удобно. Буду у тебя минут через пятнадцать... «А тогда что-нибудь без четверти 8 отлично!» Дерек повесил трубку. Хауард накинул куртку и вышел наружу. Дискета надежно лежала в кармане. Часом позже он вернулся от Дерека с набором карт. Короткий взгляд на них подтвердил, что это как раз то, что ему нужно. Сначала он снимет с них ксерокопии а в среду вернет Дереку. Одной проблемой меньше, но остались еще две. Он решил сообразить что-нибудь, чтобы по-быстрому перекусить и посмотреть девятичасовой выпуск новостей би си Потом он позвонит Джонни.